Последние штрихи. Не выбирайте в качестве свадебного наряда платье с длинными перчатками. По правилам, кольцо надевают на голую руку. Представьте, как вы будете выглядеть, когда сначала вам придется стягивать перчатку, а затем натягивать. В тот момент, когда жених будет надевать вам на палец кольцо, на вас будет всего одна длинная перчатка. Согласитесь, что в таком виде вы вряд ли понравитесь себе на свадебной фотографии. Надевать свадебное кольцо поверх перчатки не принято. Если вам очень хочется, чтобы на руках были перчатки, выбирайте короткие. Они хороши тем, что легко снимаются, и в них можно спрятать маленький кружевной платочек, советует Аэлита Лаппо в «Самоучители хороших манер» для девушек. Платок понадобится вам на тот случай, если вдруг вас захлестнут чувства, и вы прослезитесь. Если наряд не включает в себя перчатки, держите платочек в той же руке, что и букет. Помада должна быть суперстойкая, ведь в этот день вам придется много целоваться. Духи молодой невесты должны быть очень скромными, как и украшения. Единственное, что вы можете себе позволить, это нитка жемчужных буз на шее и серьги. Никаких подвесок с фальшивыми бриллиантами, а хоть бы и с натуральными, и никаких колец на руках. Удержите вашего жениха от того, чтобы надеть белые носки к темному костюму. Может быть, у некоторых молодых мужчин это проявление свадебного стресса. Туфли на вас должны быть закрытыми, а чулки или колготки телесного цвета. Босоножки даже очень красивые не годятся. У невесты не должно быть с собой никаких сумок и часов. В этот день время для нее останавливается. Если вы подарите жениху хорошие часы, он будет носить их очень долго. С этого дня они начнут отсчитывать время новой жизни, вашей совместной жизни. Пусть она будет счастливой.